Этот напиток не уступает Мартелю. Иностранец не шевельнулся, процедив. Спасибо. Я не желаю. На улице очень жарко. Балашов пригубил, поставил рюмку на стол. Как угодно. Дело в том, что наш общий компаньон, Порфирий Викентьевич Коржаев, умер две недели назад.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 Его взгляд по-прежнему неотступно был привязан к какой-то точке на лбу Балашовой. от этого смеха Ромео вдруг почувствовал на влажной горячей спине холодок. Макс наклонился к нему и спросил своим невыразительным, безразличным голосом. — Ты должен быть близкий человек к Ржаеву. — Да, конечно, мы же вместе вели дело. были лично дружны. — Ты, наверное, располагаете муниципальный бланк документ о смерти вашего друга. Малашов на мгновение потерял голос, но быстро взял себя в руки. Нет, мне он был ни к чему. Но у меня есть более ценные свидетельства. Его записки, по которым он брал у меня товар для вас. Малашов достал из портмоне сколотые скрепкой бумажечки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 да сумму, которую вы мне должны уплатить. Я отдаю должное вашей выдержке, но если вы из-за этой сверхосторожности расторгаете нашу сделку, вы понесете огромные убытки. А вы? Мне это тоже. Принесет известное неудобство. Но убытков я не понесу никаких. Завтра же распродам товар по частям здесь у нас, спекулянтам.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 и заинтересован в их внимании не больше, чем вы. Я вас убедил? Нет. Я гарантия, что вы со мной мирно беседуете. А, на кухне или этот шранк? Шкаф? Я-я, шкаф. Шкаф. Не записывать наш разговор, агент. Опять 25. Встаньте посмотрите. Хорошо. Я вам немного доверяю.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 Отказавшись, вы потеряете больше, чем я. В комнате было уже невозможно дышать. Ход катился по их распаренным лицам, их душила жара, злость и недоверие. Гастролер не выдержал. Я фас, готов слушать. Балашов вдохнул всей грудью. — Я приготовил вам весь товар, который должен был передать Коржаев. но его неожиданная смерть меня сильно подвела. Поставщики, воспользовавшись срочностью наших закупок, содрались меня за детали двойную цену. Меня это не будет интересовать. Очень даже будет интересовать, поскольку вы мне должны будете уплатить еще 35%. Никогда. Обязательно заплатите. Я не могу один нести все расходы. У нас был договор. Даже в расчеты по клиренгу вносятся коррективы,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 Включил двигатель и уехал. Парень в связистской фуражки равнодушно поглядел вслед великолепной машине над задним бампером, который был укреплен необычный длинный номер. bh 149 Потом снял фуражку, вытер носовым платком под лба остановил проезжавшее мимо такси. Серую, потрепанную Волгу.